Глава 18 Совершенно секретно, в ходе лабораторных исследований было выявлено, что у группы игроков, которая в погружении поднимала игровые характеристики традиционными методами, по прошествии установленного отрезка времени зафиксирован прирост физических показателей в реальной жизни, в то время как у группы, развивающейся стандартными игровыми способами, такими как простое распределение очков характеристик,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 Но мелькнувшую на миг холодную искру вдали я заметил. «Мне нужно пройти!» «Нет! Остановись!» Сбоку мелькнула крупная тень, но я был наготове. Слившееся сияние вспышки и уход в тень совпали с быстрым отскоком на два шага. Я готов. Я проснулся на удивление выспавшимся, хоть и лег уже глубокой ночью. «Блин! Это Даяна мне уже снится!» По-моему, кто-то серьезно переиграл. Зеленый циферблат электронного будильника показывал полдесятого утра. А солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь приоткрытую штору, прямо говорили, что погода сегодня будет отличная. Взяв руки сотовый, удивленно констатировал, что меня никто не разыскивал, никому я был не нужен, что было довольно странно, поскольку отсутствовал я почти сутки, значит и не буду никому о себе напоминать поскольку общаться ни с кем почему-то не хотелось. Чашка утреннего кофе удобно устроилась у меня в руках, приятно согревая ладони. До обеда в капсулу я точно лезть не собирался, поэтому уже прикидывал, как лучше распорядиться доставшимся временем. По-хорошему нужно было бы убраться в квартире, а то скоро мох на стенах будет расти. Уже и забыл, когда последний раз наводил порядок в своем логове. Катя постоянно говорила, что поскольку квартира моя, то, следовательно, и уборка на мне. Я с этим не спорил не потому, что был согласен, а из-за того, что с ней вообще затевать спор, гиблое дело, себе дороже выйдет. Помимо уборки, нужно выволочь свою тушку на улицу, а лучше куда-нибудь в парк подышать воздухом, иначе, сидя в квартире, превращусь в моль пледную. Решено, уборка... Затем прогулка на свежем воздухе, заодно и позавтракаю нормальной человеческой едой, а не макаронами или бутербродами. Вооружившись пылесосом и остальным шансовым инструментом, для этих случаев довольно быстро привел в порядок квартиру, управившись всего за два часа. Я уже закончил, когда на экране сотового вдруг высветился входящий звонок. Номер был незнаком. Да, слушаю. Владимир, добрый день. Сервисный отдел компании Нью Вам удобно сейчас говорить? Приятный женский голос наводил на мысль, что его обладательница вполне может быть привлекательна. «Да, конечно!» Я ответил мысленно, прощаясь с прогулкой. «Никому не нужен? Ага, как же! Мечты, мечты!» «Нашим специалистам нужно будет провести окончательную диагностику и калибровку вашей капсулы, плюс произвести замену расходников, если возникнет такая необходимость. Скажите, вам удобно будет, если наша сервисная бригада подъедет сегодня?» «Это займет не более пятнадцати минут вашего времени». «В принципе, можно. Я вздохнул. Во сколько их ждать?» «Бригада прибудет примерно через час-полтора. Нормально?» «Я прикину. Полноценно прогуляться не успею, а спешить не хочу. Лучше уж дождусь, отстреляюсь и буду свободен, как птица в полете». «Да, вполне». «Хорошо. Тогда ожидайте. За пятнадцать минут вам предварительно позвонят. Хорошего дня». «И вам» я положил трубку. Через полтора часа. Стук в дверь заставил меня подскочить от неожиданности, чуть не пролив кофе на ноутбук. «Есть же звонок! Зачем тарабанить?» Чертыхнувшись, пошел в коридор. «Кто?» Ньюирд, сервис». Я открыл дверь, впустив двоих парней в спецовки. Пока они возились, я продолжил воять отчет по итогам своей игровой сессии, чтобы не откладывать в долгий ящик и не копить кучу писанины, с которой потом будет очень сложно разгребаться. Им действительно понадобилось 15-20 минут, чтобы снять данные, подключив ноутбук к саркофагу и заменить кассету с расходниками. Оперативно работают, ничего не скажешь. Профессионалов видно за милю по уверенным действиям. Попросив меня расписаться в акте ремонтных работ и пожелав мне приятной игры, они уехали. Спустя 10 минут я тоже отправился на прогулку. Следующие три часа посвятил себе любимому, попытавшись привести свои мысли в порядок, что не очень-то и удалось, если честно. Я раз за разом возвращался к игре и оценке своих действий. Я не мог понять, почему Ловс ко мне прицепился, что ему от меня нужно, чего он добивается». «Допустим, моими руками ему было нужно захватить обитель. Хорошо, обитель захвачена, но его внимание ко мне не ослабело. Наоборот, он зачем-то посадил мне на шею эту гоблиншу и что-то мне подсказывает, что избавиться от нее в ближайшее время не удастся. В то, что он это сделал просто чтобы поглумиться, я не верил. Значит, нужно искать мотивы и докапываться до причин его поступка». Ведь при всей его кажущейся придурковатости, дураком он отнюдь не был. Мне остается лишь сделать хорошую мину при плохой игре и попытаться извлечь максимум пользы от всего этого. Следует только разобраться, что происходит и чем это грозит. Зайдя в попавшееся на пути кафе и сделав заказ, я осмотрелся. Никогда здесь не был и, похоже, зря. Довольно чисто и уютно, много фикусов в больших катках а вежливый и приветливый персонал только добавляет плюсов этому заведению. Наметив себе в голове примерный план действий, я на некоторое время успокоился и попытался насладиться умопомрачительного вида и запаха отбивной, которую мне притащил официант. Выпав минут на десять из окружающей реальности, я занялся тотальным уничтожением принесенного мне. «Господи, как же это вкусно!» Только теперь понял, как же я истосковался по нормальной, вкусно приготовленной еде. Наверное, буду периодически выбираться сюда на обед или ужин. Благо, теперь финансы позволяют включить эту статью расходов в свой бюджет. Причем без лишней рефлексии, как раньше. И не нужно заморачиваться с постоянным приготовлением пищи дома. Подозвав официанта и расплатившись, я направился домой. Меня ждала Даяна. Служебная записка куратору проекта. По итогам проверки докладываю. Никаких сторонних узлов или нелицензионного программного обеспечения вспомогательных спецвеществ в капсуле не было обнаружено. Электронные пломбы нарушены не были. Не было зафиксировано ни одной попытки взлома или изменения системных файлов ПО-капсулы типа Пилигрим. Зафиксирована неисправность датчика эмоционального колебания, ЭК. Принятые меры. Произведена замена расходного блока СВ, заменен датчик ЭК, произведена замена медицинских датчиков диагноз на датчике класса с -Кулаб. Установлено специальное оборудование класса Видок 2Д. Бейс так и сидела там, где я ее оставил, выходя в реал. При виде меня ее и без того большие глазищи расширились, а она подскочила с дощатого пола, радостно воскликнув. «Господин, вы вернулись!» «Я же просил не называть меня так! Не хватало, чтобы охотники подумали, что ты моя рабыня! Насколько я знаю, рабства здесь нет!» В очередной раз, собрав все свое терпение, попытался вразумить гоблиншу. Бейс часто-часто закивала. «Хорошо, гос!» взглянув на меня, осеклась. «Извини, я постараюсь!» Это уже шепотом. «Я осмотрел себя со стороны!» «Подумал, да и сбросил в инвентарь наплечники к валяющемуся там раздавленному шлему и кольчуге, оставшись в комплекте брони призрачного стража. Очень надеюсь, что нападение нежити отбито силами Мирта, и броня мне не понадобится». «Ты так и не выходила из комнаты?» «Нет». «Ну, пойдем тогда, посмотрим, изменилось ли что с момента моего последнего визита сюда». Бейс опасливо втянула голову в плечи, судя по ней... «Ей совершенно не хотелось никуда идти. А тем более еще там что-то смотреть». «Есть хочешь?» Я улыбнулся. Настолько комично она сейчас выглядела. «Да». «Ну, вот и поедим». Легонько подтолкнул ее в спину по направлению к двери. «Не боись, солдат ребенка не обидит». Коридор на втором этаже был пуст, но было слышно, что на первом этаже кто-то есть. Доносился чей-то смех, голоса, стук деревянных кружек, топот ног. Спускаясь по лестнице, увидел, что посетителей в зале было немного, гораздо меньше, чем в день первого моего появления. Коренастую фигуру Ставра я сразу приметил за стойкой. «Здравствуй, Ставр, рад тебя видеть». Здоровяк буквально застыл с тряпкой, которой он как раз протирал стойку. Медленно подняв голову, он неверяще впился в меня глазами. «Гырдыш, раз Скажи, что мои глаза мне не лгут, мегавайт! Выбрался все-таки!» Буквально выпорхнув из застойки, он сгреб меня в охапку, да так, что мои виртуальные кости затрещали. «Отпусти! Задушишь к демонам!» Я засипел, но тщетно, он и не думал отпускать. «Ставр, блин, да поставь же меня на пол!» Плюс пятьдесят личной репутации со Ставром-демоном. Коснувшись ногами ровной горизонтальной поверхности, почувствовал себя намного увереннее. «Ты меня задавить хотел, да?» Проворчал я для виду, хотя было очень необычно и приятно, что он рад меня видеть. «Плюс пятьдесят личной репутации со Ставром Демоном». «Выбрался, вот уж не ожидал! Да что там, не мог подумать даже!» Радость на его лице невозможно было подделать. «Когда команда вернулась без тебя, я очень расстроился». Корт сказал, что тебя зацепило воздушным ударом и снесло в пасть леты». «Да, так и было». Я помрачнел, вспоминая те неприятно болезненные ощущения. «Но мне все-таки удалось выбраться». Ставр только теперь обратил внимание на Бейс, скромно стоящую поодали, и пытающуюся мимикрировать в стол. «Давно я не встречал серых гоблинов». Ставр вопросительно глянул на меня. «Это со мной, Ставр. Я поморщился». «Долгая история на самом деле. Слушай, а организуй поесть на одну персону, пожалуйста». Я положил на стойку пару серебряных. «Сейчас делаем, дружище!» Трактирщик неодобрительно глянул на монеты. «А деньгу убери! Не обижай меня! Сегодня ты мой гость!» Спустя десять минут мы втроем уселись за столом. Пока бейс за обе щеки наворачивала принесенную кашу с мясом, забивая фирменным морсом ставра из замороженных ягод... Я вкратце пересказал ему невеселую историю своих злоключений, умолчав только о том, что меня, как последнего лоха, развели на обитель скорби. Стаур, конечно, заметил некоторые логические неувязки, но задавать лишних вопросов не стал, за что я был ему благодарен. Врать не хотелось, как и рассказывать, какой я лопух. Трактирщик, в свою очередь, коротко поведал, что происходило, пока меня не было. «Слушай, так тварь та в итоге подохла, ну, высший которой!» Ставр грохнул по столу огромной кружкой Эля, которого он притащил к нашему столу аж целый бочонок. Не иначе, как из личных запасов. А куда же ей деваться? Расшиблась лепешку в обнимку со мной, проткнув меня вот этими лапами. С этими словами я выложил на стол хватательные конечности поводыря страха. Ставр взял одну из них в руки и постучал по ней пальцем. «Ты не перестаешь меня удивлять, Мегавайт!» «Ты знаешь, что ты мне сейчас показываешь?» «Лапы поводыря, сам же видишь. Кстати, из них что-то же делают? Зелья там всякие, настойки. Подскажи, куда их можно сдать?» Я отхлебнул Эль из своей кружки. Бейс, прекратив жевать, впилась глазами в то, что я выложил на стол. А затем посмотрела на меня с сожалением. Так обычно смотрят на душевно больных. Ставр просто поперхнулся Элем и закашлялся. «Сдать!» Тебе, видимо, там по голове крепко досталось. Раз ты такую ерунду городишь, похоже, я снова сморозил глупость. Поясни. Стар возмущенно замахал руками, пытаясь мне втолковать. Да за эти конечности практически любой охотник душу продаст. Ты просто не можешь представить, оружие какого ранга можно изготовить из них. Такое оружие ни в чем не уступает даже дымчатой стали лучших мастеров клана Огненного Молота. Оно не рассыпается от вложенных в него заклятий. А самое главное, что таким оружием можно вскрыть любого демона в пустоши. А ты их сдать надумал? Ты в своем уме? «Любые ингредиенты свыше нежити баснословно дороги», — прожевав подала голос Бейс. «Отчасти их брони используются для изготовления доспехов». Преимущество такой брони в том, что при минимальном весе обеспечивается максимальная защита, плюс некоторые имеют резист к магии. Тебе очень повезло на самом деле. А есть в мире те мастера, которые могут изготовить такое оружие? У нас есть один человек, который сможет это сделать. Вернее, не человек. Гном. Крик его зовут. А ты же его должен знать вроде. Ставрух ухмыльнулся, увидев мою кислую рожу. «Да, имел счастье познакомиться. Чем-чем?» «Но приветливостью он точно не болеет». Я снова скривился. «А что? Больше никто этого сделать не может. Только он». «Увы!» — Ставр развел руками. «Он единственный, у кого уровень артефакторики позволяет делать такие вещи!» «Значит, сделаю позже». Я расстроился. Ставр повернул вбитый в бочонок кран, доливая себе пенистого эля в кружку. «Не переживай, может, и найдешь с ним общий язык. По крайней мере, спросить тебе никто не запрещал. А там сам уже поглядишь. Крик, хоть и склочный тип, но если сказал, то вовек от слова своего не отступится. Главное — это слово вырвать». Трактирщик, перегнувшись, хлопнул меня по плечу. Бросив взгляд на Бейс, заметил, что она уже клюет носом, хоть и отчаянно сопротивляется, стараясь не заснуть прямо здесь. «Среди тарелок. Она, бедняга, почти сутки просидела у меня в личной комнате, а перед этим тоже неизвестно, когда спала. Сомневаюсь, что она полноценно отдыхала на побегушках у этого зеленокожего коротышки. Ставр, можно просьбу?» «Я указал глазами на Гоблиншу. У тебя есть свободная одноместная комната рядом с моей?» «Что по деньгам, потом скажешь, я оплачу». И видя, что Ставр снова хочет что-то возразить, сказал. «Только не спорь, пожалуйста». «Конечно, что за вопросы? Почитай весь второй этаж свободный!» Трактирщик повернулся в сторону стойки. «Агна, подойди сюда, будь добра!» Бейс была пыталась вяло протестовать, отказываясь оставлять меня. Пришлось пообещать, что никуда не денусь отсюда. Когда Агна увела гоблиншу, я попросил Ставра приглядывать за ней, чтобы пока я не придумал, что с ней делать, она не таскалась за мной хвостом, а сидела в трактире. «А почему ты не хочешь, чтобы она тебе помогала в вылазках?» — недоуменно пробасил Стаур. «Она бы тебе была хорошим подспорьем». «И чем же?» — я хохотнул. «Трофей бы собирала. Так это я и сам могу делать». «Я вот смотрю на тебя и поражаюсь!» Он укоризненно покачал головой. «Иногда как ляпнешь, хоть в колодец прыгай. Ты вообще знаешь, кто твоя гоблинша есть?» «Ты орнамент на левом запястье у нее видел?» Я действительно припомнил что-то такое, но не придал этому значения. «Ну?» «Подковы гну!» — рявкнул трактирщик. «Целители она значит! Такие орнаменты носят все серые гоблины, но у целителей они немного другие. Те, кто знает, не спутают с обычными». «Да ладно!» — я торопил. «Неужели мне хоть раз повезло в этой игре?»